двадцать первое вздрагивающими руками развязал мирон тугие узлы веревки размотал холстину и долго безотрывно смотрел на обезображенное до неузнаваемости лицо никифора тяжело поднялся с колен медленно словно на руку навешена была неимоверная тяжесть осенил себя крестом и негромко, не оборачиваясь к мужикам, стоявшим у него за спиной, сказал «Приберите мученика Никифора». Тело покойного сняли с санок, понесли на руках, и в свежем воздухе явственно почувствовался запах тлена. Данила, обессилевший от последнего перехода, сидел прямо на снегу по-стариковски сгорбившись и стащив с головы шапку. Волосы были мокрыми от пота, и над ним белесым облачком стоял пар. В глазах плывет цветные кругляши, и он почти ничего не видел перед собой. — Вставай! — Мирон встряхнул его за плечо. — Ступай за мной! Данила встал, покачиваясь, Побрел, стараясь не дать себе слабины и не упасть. Привел его Мирон в ту же самую пустую избу, где проживал не так уж давно Егор Костянкин. Полы в избе были добело выскоблены и чисто вымыты. На широких половицах светились солнечные дорожки, падавшие из окон, а на лавке вольной по-хозяйски Развалившись, лежал большой рыжий кот и щурил зеленые ленивые глаза. Данила обессиленно опустился на лавку, откинув голову к стене. Теплый мирный дух обычного человеческого жилья показался после страшной избушки, где на стене был распят Никифор, невыразимо сладким и почти сказочным. Хотелось прилечь, вытянуть на лавки измученные, одервенелые от усталости ноги и уснуть, заспать все, что случилось с ним в последнее время. А затем, проснувшись, удостовериться. Не было никакой избушки, цезаря, варнаков, ничего не было. Привиделось жуткое наваждение, да и растаяло, как дым под ветром. Если бы так. Мирон присел рядом на лавку и долго молчал, искося разглядывая Данилу. Не знал он сейчас, что ему делать: поверить ли этому изможденному парню или не верить и бояться его как вестника предстоящей беды. Теперь Заменив ушедшего в иной мир Евлампия, он словно пудовые вериги воздрузил на свои плечи и жил с этой постоянной тяжестью, хорошо понимая, что легче не будет до конца дней. Как пастух, отвечающий за свое стадо, мечется в беспокойстве, когда слышит волчий вой, так и Мирон не находил себе места, получив угрозу, от лихих людей, затаившихся на краю долины. В какую сторону ступить? Что придумать? Он решительно поднялся с лавки, подошел к порогу и, взявшись уже за ручку двери, сказал «Покормят тебя, в баню сводят, поспи, а после решать станем». «Погоди!» — остановил его Данила. Там, на улице, не стал говорить. Никифор незадолго до смерти наказал мне. Если Евлампе не поверит, скажи Мирону такие слова. За синим камнем ласточка спит. Не выходили мы ее, а про кота никому не говорили. Мирон постоял, покачивая головой, и вышел. Слова, сказанные Данилой, прозвучали для него столь неожиданно, что он растерялся и не знал, как ответить на них. Заключалась в них давняя детская тайна двух неразлучных дружков. Увидели они, как добрался до ласточкиного гнезда серый кот и как успел он поранить ласточку, сидевшую на яйцах. Она вырвалась, упала вниз и отчаянно трепыхалась одним крылом, пытаясь взлететь. Ребятки подобрали птичку, поили ее с рук, кормили, но ласточка умерла. И они похоронили ее за синим камнем. Даже крестик из двух прутиков на маленькой могилке поставили. А полосатого кота подкараулили и забили палками. Сотворив такое жестокое дело, испугались, отношение к кошкам в деревне было любовное. Собак староверы не держали, чтобы они своим лаем потаенное селение не обозначили, а вот кошек холили и берегли. Родительское наказание, родительское наказание, если дознаются, неминуемо, и решили ребятки молчать, никому не признаваться. После, когда уже выросли, пошучивали между собой. А вот пойду к Евлампию, да расскажу, как ты кота замучил. Будет тебе на орехи. Никто про это не мог знать, кроме них двоих. Значит, сигнал посылал Никифор. Не обманывает этот парень. Чужой он среди лихих людей. Подневольный. Доверится? — Весь остаток дня до самого вечера терзался Мирон, не зная, какое принять решение. А вечером снова сидел на лавке рядом с Данилой, и тот, помывшийся в бане, поевший и поспавший, глядел веселее и обстоятельно рассказывал о лагере Варнаков, о порядках, какие там существуют, о том, какое условие поставил перед ним Цезарь и что ждут его в одном дневном переходе от деревни ванька-петля и колун. Все рассказывал, ничего не утаивал. И Мирон ему поверил. Заодно укрепился в твердом своем желании выполнить наказание Евлампия. Прав был старец. С лихими людьми в долине мирного житья не будет». Придется кому-то уходить. А деревня со всем хозяйством, со стариками и малыми ребятишками, с домашней живностью — это тебе не шапка, которую нахлобучил на горькую голову, и ступай, отыскивая новое потаенное место. Голое, где все придется начинать с изного. Да и мысли такой не допускал Мирон, чтобы многолетние труды пустить прахом по ветру, подчиняясь злой воле незваных пришельцев. Долго сидели они с Данилой в пустой избе, и только рыжий кот, зевая и потягиваясь, слышал их речи. Рано утром по торному следу Данила отправился в обратный путь. Ванька Петля и Колун встретили его с нескрываемым удивлением. Не ожидали, что обернется так скоро. Сразу приступили с расспросами, но Данила, угрюмо насупившись, отшил их. «Пока Цезарю не доложусь, слова никому не скажу, а уж он волен будет, пересказывать вам или нет». В резном кресле Цезарь восседал в обличии генерала. Постукивал залоченными ножнами сабли, постукивал залоченными ножнами, постукивал залоченными ножнами саблей по носку сапога, улыбался и усики его, закрученные на концах колесиками, шевелились. За левым плечом у него, опираясь рукой о спинку кресла, стоял Бориска. Распустив толстые губы и сверлил Данилу маленькими настороженными глазками. Время было позднее, ночь уже на дворе стояла, и в высоких подсвечниках горели свечи, ярко освещая просторную комнату и отражаясь шевелящимися огоньками в широких зеркалах. «Значит, говоришь, представился Евлампий». Царство ему небесное. Вредный старичок был. Бориска мелко, словно украдкой, перекрестился. А новый их старец согласный отсюда убраться. И на какой срок наметил он переселение своих народов? Просил так передать. Срок ему требуется, чтобы сложиться со скарбом, неделю-другую, не меньше. Пойдут обозом через проход, пока снег совсем не растаял, хотят на санях проскочить. Еще просил препятствий не чинить, когда они двигаться станут, избы свои не тронут и рушить не будут. «Разумно!» — цезарь отставил саблю и покусал над топырином мизинце ноготь. «Разумно! Если ты верно сказал...» и не наврал мне, то я тебя отпущу. Как староверы уйдут отсюда, сразу и отпущу. А теперь ступай на место. Бориска, скажи, чтобы браслеты больше не надевали на него. Заслужил. Ступай, ступай, чего встал, как пень? Понурив голову, Данила вышел. На крыльце замешкался, вытирая с лба холодный пот, а затем медленно побрел в свою избушку, где все еще властвовал невыветрившийся трупный запах. Следом за ним шел и ругался неизвестно по какой причине Ванька Петля. Закрыв с наружной стороны дверь избушки на засов, он еще раз с коленцами и переборами выругался и утихомирился. Только хрустящие шаги донеслись, но и они скоро стихли. По толстыми половицами шибаршали, попискивали мыши. Данила долго не засыпал, слушая этот шумок, и думал лишь об одном. Прав он оказался, когда не поверил Цезарю, что тот выпустит его отсюда живым. Нет, не выпустит.